Глава 49 Вышла из метро, а тут вдруг солнце. Для начала октября событие редкое. Это даже чуть воодушевило её. Ей всегда нравилось солнце. Девочка любила юг и море. Ей пришлось спрашивать, где находится сквер Попова. Одна бабулька указала ей направление, и девочка пошла по Каменноостровскому проспекту. Она очень волновалась. Всё думала и думала, что будет говорить о глае, Думала, как начать, с чего начать. Главное не разозлить её, она ведь чокнутая, с ней нужно говорить аккуратно, но ну, а если её начнёт колбасить, убегу», — думала Светлана. И самое удивительное было в том, что она была уверена, что эта встреча произойдёт именно сейчас, а не когда-либо в будущем. Мало того, чем дальше она шла, тем увереннее она была. Девочка сама не заметила того, что идёт так, как будто знает этот проспект, знает этот сквер, а ведь была она тут впервые, она просто шла. Ни секунды не сомневаясь в том, что идёт правильно, словно корабль в бурю, нашедший сигнал радиомаяка. Вот и сквер. Тут хорошо, деревья мокрые, потерявшие половину листьев скрон. Мокрые дорожки, ещё не убранная, с них пёстрая листва, редкие прохожие. Здесь почти не слышно машин, хотя проспект рядом. А ещё солнце. Редкое и совсем не горячее солнце осеннего Петербурга. Тут было тихо, спокойно и хорошо. Не зря Аглая выбрала этот сквер для прогулок. Света издали увидала скамейку и сидящую на ней женщину в вязаном пальто. Поначалу Светлана думала, что та сидит в телефоне, но, зайдя сбоку, она поняла, что женщина держит в руках книгу. Вот теперь сердце девочки билось так, как будто она финишировала после 10 тысяч метров. Света даже остановилась на секунду, собираясь с духом. Она уже могла рассмотреть женщину, что сидела на скамейке с книгой. Эта женщина не была Аглаей. У этой был маникюр, она была причёсана и опрятна. Носила сапожки на каблуке, а рядом с ней лежал зонт. Это была не Аглая, это была Мана Нагуанца. Ноги подкашивались у света от волнения. Она опять и опять думала о том, как лучше начать разговор. Стоять дальше смысла не было. Она понимала это. И пересилив себя, девочка двинулась вперёд. Прошла последние 20 метров и села на край скамейки. Она ещё раз подумала о том, что сейчас скажет. Уже произнесла про себя первую фразу, когда услышала вдруг... «Я уж подумала, что вы не решитесь начать». Девочка от удивления раскрыла рот. А Глая, то есть Манана Гванца, сама заговорила с ней. Заговорила, не поднимая глаз от книги. Всё, что Света придумала, тут же вылетело у неё из головы, и всё, на что её хватило, было... «Здравствуйте». «Здравствуйте, здравствуйте», — тихо отвечала женщина, так и не поднимая головы от книги. В её речи слышался едва уловимый акцент. «Голос у неё был тихий», — говорила Манана медленно. Она показалась Светлане какой-то сонной, что ли. «Вы пришли меня убить?» — продолжала Манана. «Убить?» — удивилась Светлана. «Я? Нет». Она растерялась и теперь не знала, что и сказать. «Я просто поговорить пришла, ну, пообщаться?» «Пообщаться?» — Манана подняла на неё глаза. Её глаза были чуть прикрыты, она и вправду казалась сонной. «Я сумасшедшая!» «О чём вы собирались говорить, сумасшедший? Может, об Ольге Бузовой?» «О Бузовой?» И этот вопрос поначалу поставил Свету в тупик. «Нет, не о Бузовой», — она чуть подумала. «Я пришла поговорить о наших с вами делах». «О наших делах?» Женщина смотрела на неё своими слегка прикрытыми сонными глазами. «О каких ещё наших делах?» «Ну, о том, что я там, ну, на вашей территории обитаю», — начала Светлана. «Ну, это вам не нравится, но я...» «Да плевать мне на территорию!» — оборвала её Манана. Она говорила это так лениво, словно собиралась зевнуть. «Дело не в территории. Дело в том, что ты зло!» Она первый раз обратилась к девочке на «ты». И это обращение Светлане показалось очень резким, грубым. Девочка даже растерялась. Растерялась по-настоящему. «Что за бред? Она, кажется, и вправду больная. Точно. У неё кукушка уже покинула скворечник». «Я?» — удивлённо переспросила девочка. Она собиралась объяснить Манане, как обстоят дела, может быть, вспомнить маму Таю, но вместо этого лишь спросила. «Я? Зло?» «Ты зло!» — на сей раз чётко и совсем не сонно произнесла Манана. «Вы ошибаетесь», — произнесла Света мягко. Она всё ещё надеялась, что может договориться с этой чокнутой. «Я никакое не зло. Я пришла с вами просто поговорить». «Да?» «Вы пришли поговорить?» И опять Манана разговаривала с ней своим сонным голосом. «Просто поговорить? А гнилую зачем с собой притащили? Для устрашения? Или для охраны?» «Кого?» — не поняла Светлана. «Какую гнилую?» Манана не ответила ей. Она смотрела куда-то мимо светы, и девочка, чуть повернув голову, скосила глаза и увидела её. По скверу с парой больших жёлтых листьев в руке прогуливалась элегантная дама. Она, как и всегда, была в бежевом плаще, чёрных сапогах, чёрных перчатках, чёрной антиковидной маске и больших солнцезащитных очках. На голове у неё был красный платок. Дама медленно шла по скверу метрах в тридцати от беседующих Света и Мананы. Когда девочка повернулась к Манане обратно, та уже взяла зонт, закрыла книгу и встала. «Может, ты и не знаешь этого, но ты зло. Я бы убила тебя прямо сейчас, но гнилая мне не даст этого сделать, но там...» Манана сделала паузу и чуть наклонилась к Свете. «Но там её не будет, и я убью тебя при первой возможности. При первой возможности!» Она опять говорила Светлане «ты». Она не улыбалась, она была очень серьёзной. От её сонливости и следа не осталось. Свете стало не по себе. Девочка поняла, что Манана... Да никакая это уже была не Манана, это была настоящая Аглая. Что Аглая не шутит. Вообще не шутит. Девочка некоторое время растерянно глядела ей вслед, а потом решила взглянуть на элегантную даму, которую чокнутая называла Гнилой. Оглядывалась-оглядывалась, но так и не увидела её. Дама исчезла, словно её и не было. Света была одна. В сквере, кажется, кроме неё никого не было. Она вспоминала их с и быстрые разговоры, из которого девочка ровным счётом ничего не поняла, кроме того, что договориться с Аглой не вышло и что та убьёт её при первой возможности. Света так и сидела на лавочке, растерянная, удивлённая и немного подавленная, а тут ещё и дождик стал капать. Она вернулась домой, поблагодарила отца Серафима за то, что тот посидел с мамой, стала готовить себе обед. Света так расстроилась после разговора с Аглайей, что позабыла про еду и ничего себе не купила, хотя деньги у неё с собой были. Она варила макароны, а сама думала об элегантной даме. Кто она? почему она стала так часто ей встречаться, и почему Аглая решила, что это Света её с собой притащила в сквер. Она поела макаронов с кетчупом, потом кусочек булочки с маслом и чай. И даже с грустными мыслями эта незамысловатая еда казалась ей очень вкусной. Девочка была готова съесть ещё столько же, ну или хотя бы выпить ещё чая с булкой, но побоялась. Она и так заметно, нет, не потолстела, а покрепчала. Ей теперь точно были нужны не только новые кроссовки, но и новые штаны. Нафиса пришла пораньше, чтобы Светлана смогла сходить за близнецами в детский сад. В этот вечер они как с цепи сорвались. Воспитательница на них жаловалась, сказала, что дрались и обзывались на других детей. Светлана стала проводить расследование по пути домой, и всё прояснилось. Затевал, как всегда, всё Максим, а Колька выступал в роли исполнителя. Чувствуя неприятности и зная, что сестра им дома устроит, Может, ведь и от компьютера отлучить. Братья стали переругиваться, спихивая вину друг на друга. Потом всё перешло к обзывательствам. Это тоже было делом привычным. Ну а дальше, по обычной братской программе, Колька, шедший слева от Светлани, чуть притормозил, забежал сзади и пнул Макса. Макс кинулся мстить, и это как раз тогда, когда они все шли через детскую площадку, на которой было много детей и мам. Эти два балбеса не могли потерпеть до дома и затеяли драку прямо на улице. Света разозлилась, схватила одного за руку, другого за руку. Хотела их развести, но вместо этого подняла их обоих в воздух, говоря при этом сквозь зубы и зло. «А ну-ка, прекратили быстро, получите дома оба!» «Отпусти!» — заверещал Колька больше от обиды, чем от боли. «Успокоился я, сказал», — шепела Света. «Дома с вами поговорю ещё». Хотела ещё обоим им под зад дать, но постеснялась. И так мамаши смотрели на них. Не стало. И только после этого опустила братьев на землю. Опустила и поняла вдруг как-то сразу, что несла их обоих, каждого в руке, и даже не чувствовала их тяжести, ну, как будто несла два пакета туалетной бумаги. А на самом деле они, ребята, не тощие, каждый весит килограммов 20 с лишним. Она напрягла мышцы под одеждой и незаметно попробовала свои руки выше локтя. Да, у неё были хорошие мышцы, с такими хоть в 10 десятиборье записывайся. При этом она была полна сил и энергии и прекрасно себя чувствовала, Если надо, если случись сейчас соревнования и нужно будет бежать, она бы прямо с места пробежала и 100 метров, и четыреста, и десять тысяч. Осознание своей прекрасной спортивной формы отвлекло её от неприятных мыслей, и в этот вечер тучи, сгущавшиеся над головами Кольки и Макса, прошли стороной, и они благополучно засели за компьютер. А девочка не могла понять, как и когда она набрала и вес, и силу, ведь она почти не тренировалась. А если и бегала, то только для того, чтобы форму поддерживать. А тут вон как всё. Может, это возрастное? А ещё у неё голова была кругом. Столько было событий, столько происшествий. Её переполняли мысли, эмоции, доставали сомнения. Но ей не с кем было всем этим поделиться. Не с кем обсудить свои дела. Папе лучше ничего вообще не говорить. А кому? Отцу Серафиму? Ну, может быть. Но это не то, чего она хотела бы. Лю? «Да, с Люаном многим могла поделиться, но любопытный там, а не здесь. Кстати, нужно будет у него обязательно спросить, почему эта Аглая считает её злом, и кто эта женщина, которую Аглая назвала гнилой. Хотя откуда ему знать? Он, конечно, умный, но...» Светлана взяла в руки телефон. Опять близнецы ругаются. Нафиса пошла на кухню за чаем, а Светлана стала прокручивать список абонентов, впрочем, он был у неё не такой большой. «Пахомов. Нажать? Не нажать?» Она не решалась. А что она ему скажет? «Привет, Пахомов, как твои ребра? Кто тебя избил?» «А знаешь, я стала сильной, и в следующий раз смогу заступиться за тебя. А еще меня называет злом одна баба из моих снов. но ну, не то чтобы из снов. Ты не подумай, она и в реале существует. Она же грозится меня убить при первой возможности. Как ты думаешь, мне взять на нее заказ? За нее мне обещают одну крутую фигню, которую очень хочет получить мой воображаемый друг из какого-то не нашего времени». Или ещё там откуда-то. Опять этот её сарказм. И всё на ту же тему. Ну так с этим сарказмом хоть повеселее. Да, она по-прежнему не могла никому рассказать про всё то, что для неё было важно, что было частью её жизни. Причём большей частью. Её отвлекают от мыслей. Опять ругаются. «А ну прекратили!» — кричит она братьям. «Если ещё раз услышу, что ругаетесь, пойдёте спать!» Те замолкают. Сначала косятся на сестру. Потом продолжают играть. Света чуть подумала и всё-таки не стала нажимать вызов. Спрятала телефон. А то вдруг Пахомов ещё и в классе про неё расскажет. Мало ей, что её зовут Спортивной, так ещё будут звать разговаривающие с духами. Нет, этого девочке точно не нужно. Она уже знала, о чём любопытный заведёт разговор. Едва он начал обычное своё «Человек-Светлана-Света», девочка поняла, что дальше речь будет идти о том, чтобы тут остаться. «Я думаю, что нам пока лучше остаться на этом месте». «Да, пока вы не сможете окрепнуть для дальнего пути», — говорил ей любопытный. «Пока, как следует, не разведаем дорогу на север. А вот когда мы будем готовы, так и начнём движение». Света не торопится отвечать. «Мне интересно, а что ты теперь скажешь про Аглаю?» — думает она и, наконец, произносит. «Я встречалась с Аглайей, как мы и договаривались». «Любопытно». «Вы пришли к какой-нибудь договорённости с нею?» «Угу. Договорились, что она убьёт меня при первой возможности. Она была очень серьёзна. Она не шутила». Голос отвечает почти сразу. «Если бы у него было лицо, Света была уверена, сейчас бы оно сияло». «Что ж, своей бескомпромиссностью она не оставила нам шансов на мирное разрешение вопроса. Теперь нам придётся её деструктурировать». «Деструктурировать». Красивое словечко. «Намного красивее, чем убить». Девочка, конечно, рада, что он пришёл к этому выводу, но деструктурировать, убить, пока это только слова. «А как же я её деструктурирую? Вы видели её? Она здоровая, как мужик. Она меня... Даже не знаю, что она со мной сделает, если я не убегу». «Жабы маленькие, но их никто не ест», — произнёс Лю. «Мы найдём способ разрешить эту проблему, и тогда у нас будут основания просить у мамы Таи артефакт, который, несомненно, будет нам очень полезен в дороге. «Да, кажется, он очень тебе нужен, этот артефакт. Наверное, аж кушать не можешь», — подумала Светлана, но решила не заострять сейчас на этом внимание. «Отравить её? Жабьим жиром?» «Надо попытаться. Я буду наблюдать за ней некоторое время. Выясню, когда она приходит, когда уходит из истока, где обычно бывает, что делает, какими предметами пользуется». Главное — выяснить, где её место. Когда всё будет ясно, мы попытаемся её деструктурировать. Попытаемся. Боюсь, что у нас будет всего одна попытка». А любопытный, словно услыхав её мысли, продолжил. «Учитывая вашу ценность для меня, я со своей стороны предприму всё, чтобы снизить долю риска до минимума». «Ну и что будем делать?» Эти его слова Светлане понравились. Я думаю провести исследование Аглайи со всей тщательностью. Мы должны быть готовы к тому, что это может занять некоторое время. Не знаю, сколько точно, но вам придётся подождать. Подождать? Но не знаете сколько? День, неделю, сколько? Вы, Светлана, Света, конечно, оказали мне большую услугу, создав для меня такую удобную точку для отдыха, но даже с ней я всё равно не могу находиться в истоке столько, сколько мне бы хотелось. Поэтому наблюдение за Аглаей и займёт какое-то время. По вашему пониманию, может быть и продолжительное. То есть, не знаете? Я не могу сказать определённо. Я не располагаю вводными для анализа. Это дело для меня новое. Я ещё никогда не собирался здесь кого-то деструктурировать. Но я сегодня же начну наблюдать и готовиться. Просто пока вы, Лю, собираетесь за нею наблюдать и готовиться, она будет на меня охотиться» сказала девочка и сама поёжилась от своих слов, так они были убедительны. «Да, это так. Но я пока не знаю, как можно ускорить процесс. А если я ещё раз схожу за пылью, вы сможете находиться тут дольше, или как там у вас это работает?» «Да, это увеличит моё время пребывания тут, но я бы...» Девочка затрясла головой. Ей не хотелось снова слушать про то, как он ей благодарен. Она хотела слышать другое. «Если достать ещё чёрной пыли, вы сможете больше следить за ней и закончить всё быстрее?» «Я не вправе просить вас об этом», — отозвался любопытный. «Думаю, мы обойдёмся и без этого. Я постараюсь ускорить процесс». Светлана начала раздражаться от его неуступчивости. Она видела, что голос почему-то не хочет, чтобы она ходила за черту, но также девочка понимала, слова Аглая нужно воспринимать всерьёз. Чокнутая не шутила. И Свете нужно было либо уходить отсюда подальше, либо быстрее решить вопрос с Аглой, раз и навсегда, побыстрее. Очень и очень не хотела девочка сидеть тут, в депошке, когда рядом лазит эта больная и страшная баба. И если для ускорения дела нужно ещё раз сходить за черту, она сходит, она сбегает. «Лю, если я принесу ещё пыли, вы сможете быстрее всё выяснить про Аглаю?» Ей нужен был ответ только на этот вопрос, только на этот. И любопытный, судя по всему, понял это. Безусловно, укрепление защитного периметра точки концентрации при помощи вещества из-за черты увеличит мои возможности концентрации и возможность накопления нужных мне для существования в здешних условиях ресурсов. А это, в свою очередь, естественно, увеличит как длительность моего пребывания здесь, так и радиус моего наблюдения. Возможно возможно, и даст мне доступ к взаимодействию с другими обитателями этого места. В общем, лишняя банка пыли ускорит процесс, но не думаю, что это будет значительное ускорение. Господи, Лю, ну какой же ты нудный. Иногда приходится вдумываться в каждое твое слово, чтобы понять, что ты сказал. Неужели нельзя просто сказать «да» или «нет»? Вот сиди теперь и думай, что он имел в виду. Впрочем, главное Светлана уловила. Значит, банка черной пыли увеличит ваши возможности. «И ускорит дело?» «Безусловно». Лю, кажется, всё ещё был против. «Вот только я ещё раз попытаюсь довести до вас мысль о том, что это будет дело небезопасное для вас. К сожалению, я не со всеми особями вашего вида могу устанавливать контакт. Но один индивид сообщал мне о своих наблюдениях. Он тоже ходил за черту и уверял меня, что каждый следующий поход становится опаснее предыдущего». Теперь Светлана внимательно слушала, а любопытный продолжал. «Он рассказывал, что Страж появлялся с каждым разом всё быстрее и искал его всё осознаннее, как будто Страж учится. Это он рассказал мне как раз перед последним своим походом за черту». «Да-да, опять Страж. Но эта светлая субстанция ну никак не казалась Светлане опасной. Ерунда. Однако её заинтересовало кое-что другое». «Лю, а этот, как его там, индивид, он тоже ходил вам за пылью?» «К сожалению, нет», — отвечал голос. «У меня не было того, что он счёл бы для себя ценным, а взаимодействие со мной он ценным не посчитал. Он не стал приносить пыль. Сказал, что там, за чертой, у него не так много времени, чтобы ещё собирать вещество, которое не даст ему заметной выгоды». «Интересно», — Светлане было и вправду интересно. «Зачем же он туда ходил? Да ещё и не раз». Мне он об этом не говорил, а сам я понять не смог, слишком мало данных для анализа. Но уверен, что там есть что-то ценное, раз он готов был ради этого неоднократно рисковать своим собственным существованием. Тут Светлане стало ещё интереснее. Но сейчас её больше волновал всё-таки вопрос Саглайи, и девочка произнесла, «Я схожу за пылью, Лю. Чокнутая после нашего с ней разговора про меня теперь не забудет, надо разобраться с ней побыстрее». Она сказала, что я зло. «Люш, что значит зло? Что она имела в виду? Как вы думаете?» «Зло — это всего-навсего субъективизм, примитивный мировоззренческий термин, упрощенное понимание какого-либо явления, рассматриваемого всего с одной точки зрения. Полагаю, что никакого объективного зла, как абсолютного феномена, не существует. Для Аглая, с её точки зрения, ваше пребывание в контролируемой ей области — безусловное зло». А с точки зрения мамы Тайи, ваше пребывание в той же локации – безусловное добро, так как, возможно, ваше пребывание здесь ослабляет оглаю. Резюмируя, могу сказать, никакого зла не существует, тем более неуместно распространять понятие зла даже в виде субъективизма на вас, Светлана Света. Вы, насколько я могу судить, абсолютно бесконфликтный индивид, не готовый по своей воле применять к окружающим деструктивные действия без крайней на то необходимости. «Да-да. Света, может, и не всё поняла из этой фразы любопытного, но уловила главное. Зло не всегда и не для всех таковым является. И ещё то, что она, Света, хороший человек». Аглая сама напрашивается, я тут ни при чём. Её мучил ещё один вопрос, и она задала его. «Лю, а кто такая гнилая?» «Гнилая?» — Лю, кажется, обдумывал ответ. «Исходя из семантики, это некто или нечто, подверженное процессу гниения». Судя по вашему вопросу, в котором вы упомянули слово «кто», предположу, что это особь вашего вида и вашего пола, которая подвержена воздействию гнилостных бактерий и поражена продуктами их жизнедеятельности. Да, Лю явно не мог ей рассказать, кто такая гнилая. И секрет элегантной дамы для Светланы так и остался секретом. Ладно, девочка решила, что рано или поздно она и сама это выяснит. Она встала. Лю, может, пойдем уже? Проводите меня хотя бы до белого леса. «Я принесу по-быстрому баночку пыли, и вы начнёте наблюдение». «По-быстрому?» Любопытный сделал паузу. «Я хочу напомнить вам, Светлана Света, что для проникновения за черту вам сначала надо найти жука». «Ах да, я и забыла», — произнесла девочка, застёгивая куртку и беря рюкзак. «Но вы же знаете, где его найти?» «Знаю. Тот индивид, что ходил за черту, сказал, где они водятся в большом количестве». «Нам нужно идти на юго-восток, на танцы». Света, которая уже взяла в руки палку, остановилась от удивления. «Куда? На танцы? На какие ещё танцы?» «Тот индивид называл место, где водятся жуки танцами», — пояснил голос. «Офигеть!» — только и смогла сказать девочка. «Я там не был. У меня тогда ещё не было возможности отходить отсюда так далеко, как сейчас. Но направление я знаю точно. Если вы готовы, Светлана Света, — «Мы можем идти, пока Аглая нигде поблизости нет». «Хорошо, только сначала забегу к жабе», — произнесла Светлана. «Это разумно», — согласился любопытный. «В этих опасных местах всегда нужно быть во всеоружии». Развалины, что тянулись по восточной стороне проспекта Гагарина, были обширны. «Там слишком много разнообразных существ, туман уже кончается, они скоро активизируются, и нам лучше обойти этот массив». «Пойдём по магистрали и на первом повороте свернём на восток», — предложил Лю. Так и поступили. Она быстро добежала до пересечения Гагарина и Типанова и повернула налево к проспекту Славы. Тут были круглоголовые кошки, их было много. Чтобы не встречаться с ними, пришлось чуть-чуть уйти в сторону к высоким новым домам, которые не были разрушены, а там пришлось уклоняться от встречи с муходедом, который бродил по парковке, забитой машинами». Света пробежала мимо Окея и побежала вниз к проспекту Славы. И вскоре почувствовала запах фекалий. не сильный но вполне себе отчётливый. Откуда тут пахло канализацией, она поначалу не понимала. Фу, блин, что это? Но пробежав ещё метров 200, увидала перед собой в низине под железнодорожным мостиком, который шёл поверх автомобильной трассы, огромную жёлтую лужу. Вернее, это было маленькое озеро, обойти которое не представлялось возможным. А уже пересекать преграду, непосредственно соприкасаясь с жёлтой жидкостью, ей и вовсе не улыбалась. «И как я тут пройду?» Светлана остановилась, оглядываясь и морща нос от мерзкого запаха. «Я не подумал об этом», — ответил любопытный. «Сейчас погляжу, где вам лучше пройти». И уже через минуту, пока Света искала место, где спрятаться, голос уже говорил. «Берите на юг и до насыпи, а потом снова на восток, на саму насыпь, «Там жидкости нет. За насыпью она опять протекает. Но вы идите поверху. Дальше будет конструкция, которая позволит вам перейти поверх жидкости». «Конструкция, которая позволит вам перейти поверх жидкости?» Что он имел в виду? Не понимала девочка, но старалась выполнять всё, что он говорил. Обошла огромную воняющую лужу справа, поднялась на железнодорожную насыпь, осмотрелась. Сразу за насыпью, даже под нею, небольшая вонючая речка из жёлтой жидкости — Её берега заросли чёрными колючками. Солнце печёт, и, наверное, поэтому даже тут, наверху насыпи, на ветренном месте, чувствовалась вонь этой жидкости. Странно, на севере медузы болтались, на западе пара висела, на востоке ни одной. Зато там что-то темнело, большое-большое, как облако, а может шлейф дыма от пожара, и было видно, как над этой темнотой кружит какое-то дикое количество птиц. Даже отсюда было видно, что места там очень неприятные. «Нам туда?» — спросила Светлана, надеясь, что это не так. «Да, как раз туда», — огорчил её любопытный без всяких сантиментов. «Именно ту локацию индивид называл танцами». «Танцы?» Девочка вздохнула и быстро пошла по железнодорожной насыпи на юг. Она уже видела мостик без перил, который висел над жёлтой жидкостью. Светлане пришлось пройти не менее двух сотен метров, пока она поняла, что это не мостик, а большая труба, выходящая из насыпи, и уходящая в землю за рекой. Ну что ж, придётся пройти по трубе. Девочка спустилась к трубе, вспугнув стаю существ, которых она называла крысами. Она осмотрела трубу. Слава богу, она сухая. «Вам стоит быть внимательной. В этой жидкости обитают неприятные живые организмы», произнёс Лю. И словно в подтверждение этого, в мутной, жёлтой и густой жидкости шевельнулось что-то большое, длинное, Дёрнуло чем-то так, что даже в этой тягучей жижи получился всплеск. «Крокодилы?» Света, уже поставившая ногу на трубу, остановилась. «Офигеть!» И к месту всплеска потянулось ещё одно животное. Изгибаясь при движении всем телом, круглая бугристая голова и пилообразный хвост были видны над жижей. «Мамочки!» «Да он метра три, не меньше!» Девочка не стала дожидаться, пока под трубой соберётся этих крокодилов побольше, и, стараясь не терять равновесие, пошла на другую сторону. Благо, труба была сухой и широкой, а за ней, словно ждали приглашения, побежали крысы, целая стая штук 10 Кажется, крокодилы смотрели на них из жижи, но Светлане было не до них. «А что там горит?» – спросила она у любопытного, глядя на юго-восток. «Не знаю», – отвечал тот. «Я тут впервые. Сейчас пойдем и посмотрим». Местность от реки и дальше была вся коверканная хаба на сером и коричневом грунте, куски бетона и арматуры повсюду, и до самого тёмного облака чёрные колючки, колючки, колючки среди небольших пятен серебристого мха. Особо тут не разбежишься. И девочка пошла быстрым шагом. Она недолго шла, пока не услышала низкое и глубокое шипение. «Лю, вы ещё не рассмотрели, что там?» «Пытаюсь, но пока не могу разобрать». Они стали вглядываться в большие клубы дыма, Но, судя по всему, он был ещё далеко. Запаха гаря она пока не чувствовала. Зато всё отчётливее ощущался другой запах. Однажды она в магазине лента купила уценённую курицу в герметичной упаковке, шла, радовалась, что купила её за полцены, а когда пришла домой и распаковала птицу, в нос ей ударил сильный запах тухлятины. Вот и тут воняло так же. Тухлятина и всё усиливающееся шипение. И ещё мухи. Здешние, огромные как цикады, красноглазые мухи, докучали ей всё больше и больше. Их тут было немало. Светлана прямо на лету сбила одну из этих уродин, что пыталась присесть ей на лицо. А Люй ей в это время и говорит, «Эти облака впереди, это насекомые». «Насекомые?» Девочка даже остановилась. «Это они шипят?» «Да, этот шум издают они. Их там очень много. Но я видел среди них и нужного нам жука». «Офигеть!» Но ей нужно было идти дальше. Светлана застегнула замок куртки до конца, подняла воротник, натянула капюшон, затянула на нём шнурки. Хорошо, что куртка ей была чуть велика, она легко смогла спрятать руки в рукава. Открытыми остались лишь нос и глаза. Хорошо упаковалась, так лучше. И только после этого она пошла дальше. Да, с курткой ей повезло, ведь мух становилось очень много, когда девочка прошла ещё пять сотен шагов, Мух в воздухе стало столько, что ничего другого, кроме их отвратного жужжания, уже не было слышно. От него оглохнуть было можно, и каждый раз, когда она взмахивала палкой, она обязательно сбивала одну или двух мух. Так и шла девочка по колдобинам, отмахиваясь от мух, оглохнув от висящего в воздухе жужжания и стараясь не дышать носом, так как вонь усиливалась с каждым шагом.